Когда он приезжает в Стокгольм для присутствия в Сенате, то, остановясь в своих покоях, употребляет много времени на рассматривание солдатских мелочей своей роты и потом, зашедший в Сенат на полчаса, с поспешностью возвращается к супруге. В июне Панин писал, члены придворной партии стараются склонить короля к перемене системы, чему начальным основанием поставляют возобновление добрых отношений с Англией. Они употребляют все способы, чтобы король сделал об этом предложение в Сенате. Король много раз им это обещал, но природная вялость не допустила исполнить обещание, а между сенаторами придворная партия не имеет никого, кто бы мог подать повод к королевскому предложению. Сенатор Левенгельм хотя согласен с придворную партией, но, будучи связан с нею одним честолюбием, не захочет сделать себя предметом ненависти Версальского двора. Я, сколько приличие могло позволить, старался подкреплять этого сенатора в пользу благонамеренных друзей. Но теперь прозорливость заставляет от этого отдаляться, ибо тому другой год, как я не получаю никакого наставления о намерениях вашего величества». А дела после последнего сейма, конечно, совсем иной вид получили. Их молодое существо требует, чтобы с ними поступали с крайнею осторожностью, как с нежными детьми. На это он получил рескрипт. Мы на благоразумие ваше совершенную надежду полагаем, что вы при столь многочисленных разных в Швеции партиях Ваше поведение так устроите что оно характеру вашему и вашей особе честь и нашим интересам пользу приносить будет вам и без того уже довольно известно что наши намерения главным образом в том состоят чтоб между обоими дворами восстановить соседственную дружбу и доброе согласие и ничего противного тому по возможности не допускать и стараться содержать мир как собственно шведским двором. так и вообще на всем севере, к чему вы давно уже наставления от нас получили, которые остаются неотменными. Поэтому вы не можете опасаться быть в чем-нибудь обвиненным, если будете поступать согласно с нашими намерениями. На всякий же случай посылать вам заблаговременно наставление нельзя. Желательно было бы, чтобы в Сенате был хотя один член, который бы подкреплял короля и его партию, и действовал против французской системы, да чтоб при короле безотлучно находился человек, который бы внушал ему основательнейшие мысли, но способы для достижения этого отсюда вам предписаны быть не могут. В дальнейшее вам наставление можно написать одно, чтоб вы, не раздражая ни той, ни другой партии, зорко смотрели на все их интриги и происки, и предостерегали наши интересы, которые состоят в соблюдении тишины на севере и в неизменности шведской правительственной формы. Панин указал на Левенгельма, как на человека, способного играть означенную роль в Сенате, и на генерала Дюринга, как на человека, который должен постоянно внушать королю добрые намерения. Но так как оба они должны действовать согласно с русскими интересами, то необходимо обоим им давать пенсии, именно первому в тысячу червонных, а графу Дюрингу в полторы тысячи рублей. Дела шведские 1753 года Восстановление добрых отношений Швеции к Англии принималось в России как дело до высшей степени желанное, ибо дворы русский и английский сближались все теснее и теснее, что входило, как известно, в основание политики русского канцлера. От 20 июля граф Чернышов писал из Лондона «В обыкновенную мою, в прошлую среду бытность у герцога Нью-Кестля, как только он меня увидел, то спросил, имею ли я какое повеление от своего двора. И когда я ему отвечал, что нет, то он передразнил меня». «Нет, всегда нет, очень жаль. И наш посланник, полковник Гюдекенс, почти тоже нет к нам сюда», — по последней почте пишет. «С некоторого времени все письма его так между собою сходны, как будто скопированы одно с другого». «Я», — продолжал чернышов — «не был в состоянии ничего на это ответить, и так как другой материи для разговора не было». то вся конференция наша этим и кончилась, продолжаясь не более двух минут. Так как с некоторого времени все свидания мои с этим министром не были продолжительнее, то это меня не удивило. Но я боюсь повреждения интересов вашего величества в том отношении, что сам герцог высказал мне свое мнение, будто я не пользуюсь доверием своего двора, ибо давно уже не представляю ему никаких сообщений, не только относительно новых предложений лондонского двора о содержании русского войска на лифлянских границах, но и о других предметах. Предложение о содержании русского войска на лифлянских границах и о движении его в прусские владения в случае нападения Фридриха II на Ганновер было сделано Гю Диккенсом 27 апреля. Посланник изъявлял надежду, что императрица даст требуемую помощь, тем более что и Венский двор согласен дать ее. 7 мая канцлер читал императрице по этому поводу свое слабейшее мнение. Происшествие дел, гремящей повсюду ее императорского величества славе, показало прямое соблюдение европейского равновесия и тишины, от ее повелений зависело, ибо пока ее величество, так сказать, несколько индифферентным оком на раздиравшее Европу замешательство взирать изволило, все видели, что военное пламя лишь больше разгоралось, и натуральные ее императорского величества союзники до последней крайности доходили. Франция гордилась даже и выслушать какие-либо предложения, кроме тех, кое она другим повелительно налагать хотела. Король Прусский тем же самым временем вышел из пределов своей меры и, отхватя богатую и обширную шлезию, но богатись еще не меньше разорением и пограблением Саксонии, всем и наисильнейшим своим соседям тягостен и опасен сделался. Шведы хоть немощны, однако ж наполнялись замыслами, а особливо о восстановлении самодержавства. Напротив же того, сколь скоро соизволило ее императорское величество в европейские дела с большую силою вступиться, поставив сперва за субсидии, которых в два года без мало миллион рублей чистыми деньгами в казну ее императорского величества получено, кроме тех, что по корпус ходил, знатный обсервационный корпус войск и больше отправя потом и действительно другой на помощь морским державам.